ованию представителей противоположного пола не гоня волну из- за того какой иосиф неряха где снял одежду там и бросил ведь сара ее все равно подберет выстерает и положит на место как ему бы следовало или из за того что сара вечно приёбывается ко всякой ерунде то и туалетная бумага не в ту сторону раскручивается, то обедать садимся на пять минут позже, потому что, будем честны, если бы ни Иосиф не было бы ни бумаги в сортире, ни обеда на столе, не зацикливаясь на том, какой овощ полезнее, свекла или капуста, Абстрагируясь от того, что у одного в башке опилки, а другая хронически мелит чепуху, пробуя вытравить память о некогда зачахшем кустике роз, который кое-кто обещал поливать, пока его жена гостила у родственников вровно, принимают друг друга такими, какими мы всегда были, какие есть и какими, скорее всего, останемся. Да не нам Бог неугасимой любви и крепкого здоровья. Аминь. Апокалипсис. Полный список апокалипсисов смотри в приложении Я-32. Полный список сотворений бытия смотри в приложении Я-33. Конец света случался часто, да и нынче то и дело случается. Неумолимый, безжалостный, все окутывающий тьмой конец света нам хорошо знаком, даже привычен, превращен в ритуал. Мы истово пытаемся забыть о нем в его отсутствии, примиряемся с ним, когда он неизбежен, и встречаем его с распростертыми объятиями, когда он, наконец, настает, а настает он постоянно. Еще не был рожден человек, которому досталось прожить отрезок истории без хотя бы одного конца света. В ученых кругах сегодня широко дебатируется вопрос об участи мертворожденных младенцев. Можем ли мы сказать, что они прожили, избежав апокалипсисов? Этот спор, конечно же, требует пристального штудирования другого, еще более глубокого вопроса. Что было в мире раньше, начало или конец? Считать ли момент, когда Господь Бог подул на Вселенную сотворением или апокалипсисом? Вести ли отсчет «тем семи дням в прямом или в обратном порядке»? Вкусное было яблочко — Адам. И половинка червя, который ты обнаружил в кисло-сладкой мякоти, была это голова его или хвост. В чем же все-таки состояло преступление Янкеля Де? Смотри, позорная бусина Янкеля Де. Пять поколений между Брод и сафроном Брод родила от колкаря троих сыновей всех, звали Янкель. Первые двое погибли на мельнице, подобно отцу своему, став жертвой распилочного диска. Смотри приложение Г. Безвременные кончины. Третий Янкель, зачатый через отверстие после изгнания колкаря, прожил долгую и плодотворную жизнь, вместивший в себя массу впечатлений, душевных порывов и даже кое-какую житейскую мудрость, плоды которой, впрочем, до нас не дошли. Сей Янкель породил трахим колкаря. Трахим Калкарь породил Сафрон Брода. Сафрон Брод породил Трахим Янкеля. Трахим Янкель породил Калкарь Брода. Калкарь Брод породил Сафрона. Не зря же написано. И если мы действительно устремлены к светлому будущему, не надлежит ли нам сначала заглянуть в свое прошлое и примирить себя с ним? 613 печалей Брод. Приводимая ниже энциклопедия печалей была обнаружена на теле Брод д Изначально собранные в ее дневнике 613 печали соответствуют 613 заповедям Торы, нашей, а не их. Напечатанное здесь все, что удалось разобрать после того, как брод извлекли из воды. Промокшие страницы ее дневника отпечатали печалями всё ее тело. Разобрать удалось лишь малую талику, 55. Остальные 558 печали утеряны навсегда и можно надеяться, что за отсутствием их описаний никому не придется их испытать. Дневник, где все они были собраны, безвозвратно утеряны. Телесные печали. Печаль зеркала. Печаль от того, что ты похож или не похож на своих родителей. Печаль, когда не знаешь, правильное ли у тебя тело. Печаль, когда знаешь, что у тебя неправильное тело. Печаль, когда знаешь, что у тебя правильное тело. Печаль красоты, печаль косметики, печаль физической боли, печаль, когда отходит отсиженная нога, печаль одежды, сик, печаль дрожащих ресниц, печаль недостающего ребра, печаль показ печаль от того, что тебя не заметили.